выполняли в древней армии роль танков. Они являлись основной ударной силой, которую сопровождала в атаке цепь легковооружённой пехоты. И эти танки нужно было перевести через горные перевалы. Когда ближайшее окружение Ганнибала узнало, что он намеревается провернуть это коитрюк,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 Не имея возможности добраться своими силами до Италии морем, отец и сын 20 лет мечами прокладывали сухопутную дорогу к ненавистному врагу, завоёвывая всё, что лежало на их пути. Ганнибал потерял при переходе через Альпы половину своей армии и почти всех слонов,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 Древних пунийских воинов на пути к славным победам. Голод, снег, постоянные нападения горных племён. Коченеющие от холода и срывающиеся в пропасти слоны, лошади, люди много сил затратили пунийские от морозки, пока преодолели Альпы.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 У Ганнибала до альпийского трека было пятьдесят тысяч человек, после Альп — неполных двадцать тысяч. На что же он рассчитывал? Вспомним характеристики Ганнибала, данные ему современниками. «Отважен, но не безрассуден».